Глава 15. Вещи и кошмары. Всё кружится, дышать сложно. Я стою посреди дыма, ничего не разобрать. Под ногами ржаво-красная земля, испещуренная трещинами, как после долгой засухи. «Где это я? Эй!» — Перерываясь на кашель. «Есть тут кто-нибудь? Как здесь оказалось?» Пробую пойти куда-то наугад и замечаю в дыму всполохи света, будто там полыхает огонь. Подхожу ближе, правда пламя, словно кто-то пролил горючее масло, а затем поджег, небо почти черное. Тяжелые тучи давят и кажется, что надо мной ложь, которым накрывают еду. Обхожу лужу огня и вижу стену разрушенного каменного здания. Что здесь случилось? Оглядываюсь, и вдруг над головой проносится черная тень. Это Адалард? Эй, принц! Кричу я и срываюсь с места. Подождите! Само собой, догнать крылатое чудовище у меня нет шанса. Дым будто рассеялся. Я бегу по вполне обычной улице, вот только... В этом городе что-то случилось. Не знаю, кто на него напал и зачем, но картина ужасная. Осматриваюсь с осторожностью, очень надеясь, что те, кто жил здесь, успели спрятаться или убежать из города. Дома, пес с ним, их можно отстроить, а вернуть погибших, увы, нет. Добравшись до конца квартала, я обреченно останавливаюсь и упираюсь ладонями в колени. Пробежки не мое. Когда дыхание немного приходит в норму, я продолжаю идти, огибая огненные лужи. Как же жарко. Своя стихия не может навредить магу, так что при желании я и руку в камин могу засунуть. Но вот дышать таким воздухом сложно. И очень хочется пить. Интересно, если я в замке принца фокус с камином проверну, они оценят? Семья у них странная. Могут даже одобрить. Боги, какой же бред. Что-то, Ирма, у тебя от этой жары уже мозги плавятся. Вокруг по-прежнему никого, кроме разрушенных зданий, огненных луж и дыма. Очень странное место. Над головой опять проносится тень. Но теперь я совершенно точно уверена, что это дракон. Может, он указывает мне направление? Бегу вслед за ним. Приходится перепрыгивать и даже перелазить через камни. Преодолевать завалы и вездесущий огонь. Вот была бы я нормально обученным магом, я могла бы погасить пламя. А так, в конце концов, впереди показывается каменная арка, которая кажется окном в совершенно иной мир. Залитый солнцем, ясный, и просматривающейся очень-очень далеко. Но как бы ни был прекрасен, будто сотканный из золота пейзаж, внимание привлекает фигура, стоящая прямо перед аркой. Пока я вижу только неясные очертания, но по спине уже ползут колючие мурашки. «Эй!» — кричу я, поднимая руку. «Эй! Привет!» Ответа нет. Даже движений. «Ну что ж, пойдем. Мы не гордые. Чем ближе подхожу, тем страшнее становится. Я понимаю, что передо мной очень истощенная девушка, выгоревшая, красноватая в тон местной почве кожа, редкие оплавленные волосы, разметала по плечам. Что она делает здесь? Под ногами хрустит камешек. Это почему-то привлекает внимание девушки, в отличие от моих криков». И она оборачивается. Глаза совершенно черные, на щеке ожог. От носа осталось только две щели, как у черепа. Боги, что с ней случилось? Несчастная разворачивается полностью, поднимает руку и тянется ко мне. Изувеченное лицо искажает гримаса злости и боли. Мне хочется помочь, но я не знаю как. Я мак огня а не целитель. За спиной слышится глухой удар. Оборачиваюсь и вижу дракона. Того же, что настиг меня ущелье под королевскими садами. Нужно попросить его отнести эту девушку в безопасное место. «Мой принц, ты...» Но раньше, чем я успеваю договорить, дракон распахивает пасть и выдыхает пламя. Прямо на нас. Просыпаюсь в холодном поту и резко сажусь в постели. Голова отзывается на это острой болью, и я тут же сжимаю виски. В глазах слезы, на языке привкус сажи, а легкие болезненно расплавляются. Он просто взял и... «Уже проснулась?» — слышу немного хриплый после сна голос. «Как самочувствие». Поворачиваюсь и вижу его, принц Адаларт собственной персоной. На щеке след от подушки, длинные темные волосы растрепаны. В других обстоятельствах я могла бы воспринять это как нечто милое, но буквально миг назад я видела, как его второе воплощение уничтожило и меня, и ту несчастную, по всей видимости, пережившую предыдущую атаку. Дракон будто что-то понимает по выражению моего лица и хмурится. Плохой сон? Киваю, но тут же мотаю головой. Слишком. Не могу подобрать слова, но, кажется, Адалард понимает меня. Яркий? Да. Что это? Предсказание? Иллюзия? Зелье? Принц усмехается и гладит меня по щеке тыльной стороной ладони. Мне все еще не по себе, и я отшатываюсь раньше, чем понимаю, что это невежливо и некрасиво. Думал он разозлиться, но принц ни лицом, ни взглядом не отреагировал на мои действия. Тебя отравили. Лекарь напоил тебя много чем, пытаясь вытащить, но, боюсь, дело в другом. В чем же? Хмурюсь я, по спине и рукам разбегаются голючие мурашки. «Я дал тебе свою кровь, чтобы исцелить». «Значит, это воспоминания? Кивает он и укладывается обратно на подушку, положив руку под голову и, глядя на меня, из-под полуприкрытых ресниц. «И мне интересно, какой из них ты видела». Дыхание сбивается, а сердце, кажется, стучит прямо в голове. «Воспоминания. Это случилось на самом деле?» На губах Адаларда легкая, почти успокаивающая улыбка. Он не отрицает, будто не считает, что в его прошлом есть что-то такое, чего стоило бы стыдиться. «Может, я что-то не так понимаю?» «Все не так, как я увидела? Или та девушка была врагом, демоном, еще каким-то чудовищем?» «Одержимой», а потом вспоминают то, что говорят про Адаларда. «Маньяк-убийца-насильник. Он разве что кровь младенцев не пел в тех страшных байках, что про него рассказывают. Много ли ему стоит убить ту хрупкую девушку, которая и так была на грани жизни, хотя бы из милосердия? Почему он улыбается? Как мне понимать это?» «Это правда?» – спрашиваю я, толком не понимая, хочу ли знать ответ.